После случайной встречи в Типсе Мелинда к великой досаде Квиллера неоднократно и всякий раз под придуманным предлогом звонила ему. С этими звонками он справился при помощи автоответчика. Но как мрачно шутил про себя, грядущее пребывание с ней в одном микроавтобусе в течение двух недель вполне может привести к убийству. В конце концов, сержант Хасселрич, как назвал ее Лайл Комптон, отдала последний приказ. сбор накануне начала бони тура в отдельном зале отеля Глазго смотрите описание маршрута, с 6 до 7 часов. Отправляемся в путешествие на следующее утро, сразу после обильного шотландского завтрака. Далее следовал список экскурсантов. Джон Бушленд, мисс Зела Чизом, миссис Грейс Чизом Атли, мистер и миссис Лайл Комптон, Лайза, мисс Поли Дункан, мисс Аманда Гудвинтер, доктор Мелинда Гудвинтер, мисс Ирма Хасселрич, мистер и миссис Ларри Ланспик, Кэрл, мистер и миссис Мак Венелл, Гленда, Джеймс Квиллер, Арчибальд Райкер, Двайт Соммерс. Квиллер показал этот список Милред Хэнстейбл, когда та появилась в амбаре для прохождения предварительного инструктажа, касающегося обязанностей кошачьей няньки для их королевских величеств. Она возникла в облаке развивающегося кисейного платья, совершенно не скрывавшего излишества форм, но придающего ей величественность клипера, идущего на всех парусах. Сеансы встретили главного поставщика хрустящего удовольствия с энтузиазмом. Милдред внимательно изучила список и высказала свои прогнозы. Любопытная группа. Лайл законченный брюзга, но весьма мил. Аманда имеет привычку говорить не то, что надо, и не там, где следует, но иногда это бывает очень забавно. Ирма так придирчива, что, вероятно, будет перед завтраком проверять у всех частоту ногтей. А как тебе понравились сестры Чизом? — Они поют? Ты их не знаешь, Квил, потому что не состоишь в кантри-клубе. Грейс богатая вдова и живет на Гудвинтер бульваре со своей незамужней сестрой. Они коллекционируют игрушечных медвежат. Милдред, могу я предложить что-нибудь выпить? Пусть это будет кофе, сказала она. Я принесла немного домашних пончиков. Но сначала покажи мне, где здесь что находится, чтобы я не заблудилась. Когда он водил ее по трем этажам. Любознательный кот и любопытная кошечка следили за ними, причем их хвосты были направлены вертикально вверх, а усы – строго горизонтально. «Моя спальня и кабинет расположены на первом этаже», – объяснял он. «Дверь закрывается от кошек, потому что Коко лежит почтовой марки и заклеивает конверты». «Комната для гостей на втором этаже. Советую надежно прятать зубную щетку. У Юм-Юм культ щеток, она бы стащила мои усы, не будь они так надежно прикреплены». Прошу прощения, но единственный телевизор находится на верхнем этаже, то есть на кошачьем чердаке. «Не извиняйся, я поставлю свой приемник на втором этаже и буду слушать радио», сказала она. «Как часто их следует кормить?» «Утром и вечером. И еще давать горсть твоего хрустящего сухого корма в полдень и перед сном. И консервированные замороженные деликатесы на кухне». «Говоря по правде, я предпочла бы сама готовить для них», сказала Милдред. «В самом деле...» Мне не для кого это делать, а хочется. Что еще от меня требуется? Они будут благодарны, если их раз в день причешут, удостоят занимательной беседы и немного развлекут. Коко предпочитает занятия, требующие работы ума, он очень интеллектуальное животное. Как только они повернулись, чтобы бросить на него восхищенный взгляд, кот перевернулся и почесал корень хвоста. — забудьте о моих словах, — добавил Квиллер. — Эти негодяи любят делать из меня посмешище. Милдред взяла на руки кошку, тершуюся о ее ноги. Квиллер отметил, что для женщины ее комплекции ноги были стройными и изящными. Юм — Юм-Юм так и хочется приласкать, — сказала она. — Да, она всегда вызывает теплые чувства. А теперь позволь я продемонстрирую тебе свое высокое искусство поддержания чистоты кошачьего туалета. После инструктажа они расположились в гостиной, чтобы выпить кофе и съесть пончики, только что испеченный Милдрат. Глубокие массивные кресла с прямоугольными спинками и диваны располагались вокруг большого квадратного стола на коротких ножках, стоящего напротив внушительного белого куба, две стороны которого были каминами, а на третьей находились книжные полки. Куб был достаточно высок, и сеанцы, сидя на нем, уподоблялись олимпийским богам, взирающим с вершины на простых смертных. «Что еще я должна знать?» — спросила Милдред. «Раз в неделю приходит миссис фулгров для небольшой уборки». Если что-то сломается, то мистер Одел мастер на все руки. Вместе с амбаром для яблок нам досталась колония фруктовых мушек, которые выходят из пячки как раз в это время года. Коко ловит их на лету и съедает на закуску. Пожалуй, это все. Расскажи мне, что ты собираешься делать в Шотландии? Слушать игру на волынках, останавливаться в деревенских гостиницах, осматривать замки, есть Хагис. Примерно так я представляю свое ближайшее будущее. Хм, хаггис – это бараньи потроха разрезанные на куски и перемешанные с овсяной мукой и специями, которыми потом начиняют бараний желудок. Звучит восхитительно. Неожиданно Милред стала серьезной. «Перед тем, как прийти сюда, — сказала она, — я гадала на тебя на картах Таро, и, по-моему, тебе следует знать, что они мне открыли. Похоже, ничего хорошего, но послушаем. Квиллер относился скептически к карточным гаданиям, хиромантии и прочим оккультным наукам, которыми так интересовалась его приятельница, и интересовалась искренне. Но он всегда потакал ей. — Ты не против, Милдред, если я все запишу на магнитофон? — Отнюдь. Мне этого даже хочется. Он уже повернулся к портативному магнитофону. — Так, и что же ты узнала? — Как ни странно, когда я спрашивала карты о тебе, начала она... Ответы относились явно к какому-то другому человеку, которому грозит опасность. Мужчине или женщине? Зрелой женщине, женщине строгих привычек и высоких моральных принципов. Это Полли, подумал Квиллер. Кто-то уже рассказал Милдред о типе, преследовавшем ее. А какого рода опасность? Спросил он. Ну, поскольку карты выразились несколько туманно, я принесла колоду с собой, чтобы повторить гадание в твоем присутствии. Не испытывая большого желания, он согласился, и они направились к карточному столу. Квиллер из вежливости отвел глаза, чтобы не видеть, каких усилий стоит Милдред выбраться из глубокого кресла. Когда она попросила его перетасовать колоду, на стол, возбужденно укой вскочил Коко. — Милдред, хочешь, я его запру? — предложил Квиллер. — Нет, пусть себе смотрит. Она разложила несколько карт в каком-то загадочном порядке. — Я использую кельтское гадание. Все определяет эта карта. Карты были яркими, с причудливыми рисунками, и она, раскладывая что-то, бормотала себе под нос. Затем последовала многозначительная пауза. Наконец она сказала. «Я вижу путешествие. Путешествие по морю с надвигающимся штормом». «Я рад, что взял с собой непромокаемый плащ», — беспечно сказал он. «Шторм может означать вражду, недоразумение, несчастные случаи, да и вообще какие угодно неприятности. Чертовски жаль, что я узнал это после того, как заплатил деньги за поездку. Отнесись к этому серьезно, Квилл. Прошу прощения, я вовсе не хотел, чтобы это прозвучало непочтительно. Последняя карта, неблагоприятная. Ее следует рассматривать как предостережение. На карте в увитой виноградными лозами беседки была изображена женщина, вспадающая свободными складками одеяний На запястье дамы сидела птица, а вокруг были разбросаны золотые монеты. — Судя по изображенному, я бы решил, что эта карта сулит удачу, — заметил Квиллер. — К сожалению, она имеет противоположное значение. Она сулит какой-то обман или предательство. — Яу! — сказал Куко. — Ну и, наконец, я настоятельно прошу тебя быть готовым к любым неожиданностям. К концу гадания Милдред всегда начинала задыхаться, и ее энергии иссекала поэтому Квиллер счел за лучшее не продолжать обсуждение этого вопроса. — Очень интересно. Спасибо. — поблагодарил он, выключая магнитофон. Милдред отошла от стола, сделала несколько глубоких вдохов, придя в себя, она изрекла. — С нетерпением буду ждать рассказа о том, чем все это закончится. — Я тоже, — признался Квиллер. — Когда ты уезжаешь? — Завтра в полдень я лечу в Чикаго, а оттуда в 6 вечера улетаю международным рейсом. «После пересадки в хитрую и выполнения всех формальностей я прибуду в Глазго в десять часов вечера по местному времени. Я оставлю список телефонов, по которым можно будет со мной связаться. И если возникнет необходимость, звони, не раздумывая. Милдред, ты представить не можешь, насколько мы все трое благодарны тебе!» «И я вам тоже. Мы будем веселиться вовсю, правда, киски?» «Яу!» — сказал Коко, зажмурившись, словно перед его глазами заплясали образы миниатюрного Ньюберга. На следующее утро Квиллер, уже просившись с кошками, обернулся и увидел две пары больших голубых глаз, полных тревоги. Отъезжая, он знал, что два крошечных существа наблюдают за ним с верхнего этажа огромного амбара. В аэропорту, поставив машину на новую закрытую стоянку, он направился к трапу самолета. Через мгновение самолет поднялся в воздух, не задержавшись, как это обычно бывает, для экстренного устранения каких-нибудь неполадок. Да и сам полет до Чикаго прошел гладко, возможно, слишком гладко. После трех приемов пищи и нескольких прочитанных журналов Квиллер прибыл в Глазго точно по расписанию. Но вот багаж его, к сожалению, улетел в какой-то другой город Западной Европы. Так начался Бонни Скоттс Тур.